Алексей Паногров. Сказ о том, как Илья на острове свободы побывал. Жил да был в застольном городе Питере добрый молодец Илья. Богатырским телосложением не отличался, но не чувств был порывом щедрости души и любви к пиршествам покоем признаком косвенно мог относиться к богатырям, тем более что имя так располагало. Обычно на пирушках компании добрых молодцов после седьмой-восьмой чарки заводил Илья разговор о дивном чудо-острове. Остров тот омывался тёплыми морями и океанами, а жили на острове люди свободные от предрассудков и жажды наживы, потому что это был остров свободы. И стремилась Ильюшина щедрая душа на этот остров всеми своими фибрами. В раз таки, перейдя от пьяной болтовни к делу, снарядился Илья Питерец в поход на этот чудный остров, прихватив с собой двух друзей молодцев из числа собутыльников. Звали их Алеша Боровикович и опять-таки Алеша Маховикович, Ибо были они охочи до древней русской забавы в лес по грибы хаживать, прочим, как и сам питерец. Отправились в поход они не по морю, а в соответствии с духом времени чартерным рейсом, а по экономическим соображениям, ибо перелёт был не близкий, снарядились из соседней Чукляндии, откуда билеты были дюжины дешевле. А в чухляшку для питерца смотаться это тоже что для московита до Шереметьево доехать. Недаром в Питере говорят, курица не птица, Финляндия не за границах. Одним словом, сели наши трес-амигас в авто, погрузили свои пожитки и погнали к Чухлянскому аэродрому. На пути недлинном было лишь одно препятствие в виде государственной границы и таможенного поста. Дело было ночью кромешным, посему Обычное дневное время для нющих караванов с серблюдами, желающих протиснуться сквозь Игольное ушко в Заветную за границу, на таможенном посту не наблюдалось. Таможенные лихаимцы при этом хоть и спали, да не дремали и не зевали. А вот богатыри русские, как водится, девнули, ушами прохлопали, ни те слова заветные лихаимцам молвили и попали в переплёт на курившийся от праздности, помноженный на безнаказанность дурман травы лихаинцы решили учредить богатырям нашим всесторонний шмон с целью неправдного обогащения. Илья, как говорилось выше, был человеком щедрой души. Посему перед поездкой на Заветный остров накупил в дискаунтере количеством явно превышающим розничные покупки различного дешевого дамского белья, средств личной гигиены и прочих маленьких женских радостей. Стоили они дешево, но, по Ильевому разумению, на острове, обделенном благами современной капиталистической цивилизации, должны были дорого цениться местными феминами. Не боже мой, дорогой читатель, подумать тебе, что сделано это из корыстных соображений частного бизнеса да бы наварить моржу на дефицитном товаре. Нет, нет и нет. Ток ма ради удовольствия лица зрить восторг на лицах представительниц прекрасного пола в момент получения сих подарков. Ибо что может быть дороже любви, которую получаешь от близнего и дальнего? Да, любовь нынче недёшево. Таможенному Лихаинцу в силу профессии и прочих сопутствующих обстоятельств Видящему жизни только сквозь призму наживы, не было дано природой постичь возможность таких душевных порывов, кои присущи были нашему Илье. Осиму вывод его недолгому мозгу был просто незателив. Зарасти, как купец с товаром, плати дань. Как говорилось выше, Ильюша не отличался крепостью богатырского телосложения. Да и что в нём толку на таможенном посту? Зато отличался он крепостью духа. Умел ли я, наравне со словом борзом, мол, ведь и речи смиренные, философическим смыслом и любовью к ближнему напитанные? И делал он это, искусно растекаясь мыслью по древу, обволакивая незадачливого слушателя словесным амбоном не хуже дурман травы. В конец затрахов таможенников и... Втирая там рассуждениями, крепко сдобренными малопонятными даже профессору философского факультета словами, типа экзистенциальный гештальт и амбивалентность генезиса, когерентная парадигма и тотальная ахлакратия, Илья усыпил не только самих таможенников, но и их бдительность, что позволило трём богатырям наконец пересечь границу. На прощание Илья щедрой рукой одарил того же Никола женскими стрингами, мол, в пресём, ради пославшия на столь неблагоговодное дело жены смерть. В острове свободы Ильюша, как и положено богатырю, интересовался не только наиболее доступными видами развлечений, такими как теплое море, ласковые чики, крепкие сигареты Каиба, но и делами ратными. А будучи не просто богатырем, а богатырем-интеллектуалом, он живо интересовался доблестными подвигами недавнего прошлого коллег своих кубинских богатырей Фиделя, Че и Камилла Сьиньфуэнгаса почему-то несправедливо позабытого, в отличие от первых двух. Естественно, эта тяга к истории не могла не привести Илью Питерца в залив свиней, знаменитый Плае Херон, где богатыри кубинские, используя мощь советской военной техники, героически отразили подлую вылазку на эмитов дядюшки Сэма. Плае Херон богатыри питерские посетили музей, освещённый одному из ключевых событий полувековой давности в славной истории Кубинской революции. В музее, помимо стоящих в полной боевой готовности Т-34-ки и одномоторного самолёта "Богатырь", нашли пожилого, но ещё весьма бодрого смотрителя Хуана. Прослушав на испанском рассказ Хуана о героических апрельских днях 1961 года, поняли богатыри русские, языками какойцы не владевшие Из всего длинного повествования лишь междометия. Ту-ду-ду-ду-ду, дышь-дышь-дышь, бах-бах-бах, юсь-тысь-тысь, вэк-так-так. К слову сказать, получасовая экскурсия, проведенная для богатырей Хуаном, на 99% и состояла из этих междометий. Посему весьма понравилась богатыря. Завершив культурную программу, богатыри отужинали чечевичной похлебкой и лобстерами с бататовым пюре. Запив это тремя литрами рома «Гаванна Клаб Севен Аннис». После такой трапезы, ставшей на острове для них традиционной, Алеша захрапели богатырским сном. Но не таков был Илью Шипитерец. Душа его рвалась к Хуану Херонсу, поэтому, прихватив еще пару бутылей семилетнего рома, отправился он под покровом черной кубинской ночи к музею. «Дых-дых-дых под дых!» – поприветствовал Илью, Вдруг вырвался стеном на тхуан. От неожиданности Илья выплюл в ответ: "Дык-пык-тык мы к твою в штык". Так они нашли общий язык, лексика которого расширялась по мере совместного поглощения ромов. Когда обе бутылки закончились, Хуан, ставший к тому времени Ваней, точнее Хуаней, замохал руками, как петух крыльями, безапелляционно заявил: Ды-ды-дыр-др-др. Иу! Бах-бах-бах. Илья икнул. Отчего голова его дёрнулась непроизвольно, выразив жест согласия. Старый революционер Хуаня вскочил, радостно потирая руки. Давно у него не было в костях такого понимающего и радикально настроенного слушателя. Впрочем, к слову сказать, и других-то слушателей Кроме пионеров, приезжающих целым классом с учителем, вовсе не было уже сколько лет. Хуан на минуту исчез и вскоре вновь очутился возле шасси одномоторного самолета, толкая перед собой железную бочку. Собственно, под крылом самолета участвовавший в отражении атаки подлых гусанос, что по-испански означает «червяк», и распевали ром русский богатырь Ильюша и герой кубинской революции Хуан. «Спирт!» – с нежностью подумал Илья но это оказался керосин, которым Ваня проворно заправил самолёт. Навалившийся от тяжелёвшего Матрома телом Илья раскрутил пропеллер и... «Др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-р-др-р-р-р-р-р-р-р-р-р», сказал мотор. «Д-д-д-д-д-д-д-д-ш», – орал Илья, сидя в кабине самолёта позади кубинского Ивана, который нетрезвый и от этого особенно твёрдой рукой выруливал самолёт из музейного двора. Самолёт бежал по пустынному, ничем не освещённому ночному Кубинскому шоссе, подскакивая на кочках и выбоинах и набирая скорость. Хуан вспоминал дни молодости, когда он пикируя над заливом Свиней, расстреливал корабли с Гусанос. Ветер обдувал бритую голову Ильи, и он живо представлял себя Вас ждем кубинской революции. Самолет набрал уже приличную крейсерскую скорость, и Хуан собирался потянуть штурвал на себя. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. وت... وت... وت... وت... وت... Ища поддержки, доложил он Илье о готовности к взлету. В просветленном ромом мозгу Ильи неожиданно всплыл слово «Вольверан». Это испанское слово легко запомнилось Илье, благодаря созвучности с названием «Интересные части женского тела». На великом множестве огромных плакатов была она начертано на фоне профилей пяти кубинских мучачес и напоминала советский плакат с профилями основоположников марксизма-ленинизма с призывом «Вперед! К победе коммунизма!» Несомненно, должно было это слово означать какой-нибудь грозный революционный призыв. Желая подбодрить И приятно порадовать своего соратника-собутыльника Петерезычно крикнул Хуану в ответ «Вульверан!» Но Хуаня почему-то наоборот Друг с них погрустнел Бросил скорость, развернул самолет Вернул его на место к музею Мгновенно заснул Свернувшись калачиком В кресле с пилота Видимо, горько сожалея о несостоявшемся полете Лишь несколькими днями позже Кубинск, когда-то учившийся в СССР, объяснил ей, что призыв "Вольверан" означает по-испански "возвращайтесь" и относится к тем самым пятерым мучачам, красовавшимся на плакатах. Эти бывшие кубинские шпионы томились в настоящее время в американской тюрьме по уровню комфорта, явно превосходящую большую часть жилых домов Гаваны. Да подгоняемые жаждой приключений и охотой к переменам мест, богатыри нашего главы с Ильюшей не сидели по обычаю в соплеменников в скучном бородере, а перемещались по всему острову. По большей части перемещались, конечно, на взятом на прокат четырёхколёсном автомоторном коне, но также и в богатырском духе на довольно тощих каурых кобылах, кое их удалось торговать на время у местного куатрера что по-испански означает «мошенник», «конократ», дабы ощутить себя в полной мере героями картины Воснецов. А он спешившись однажды, богатыри отправились на прогулку по небольшому кубинскому городку. Неспешно вели промеж собой беседу, удивились контрастом красоты колониальной архитектуры и упадку, в котором она пребывала. Лениво отмахивались от призывных посвистов кубинских сирен – пс! раздававшихся там и сям из тенистых переулков и тёмных подворотен, призывавших туристов к плотскому теху, грозно цикали на бесконечных уличных приставал с оходнообразным предложением: "Чий какая, еба, чий какая, еба, чий какая, еба". И вдруг увидели богатыри на одной из центральных улиц, менее всего подвергшихся губительному влиянию реалии социализма, большую разноцветную толпу местных жителей. На Кубе, благодаря испанским переселенцам, насильно перемещённым африканцам и потомкам местных индейцев, можно встретить абсолютно все цвета и оттенки кожи, от сахарно-белого до табачно-чёрного. Сосредоточены были их разноцветные лица, а взгляды устремлены к одной цели к дверям, ведущим в филиал рая на земле. Чем-то напомнила нашим богатырям эта толпа картину из жизни Галеры конца 70-х, начало 80-х годов. Для тех, кто запамятовал или, может, вовсе не знаком с недавней историей, в Питере, который именовался тогда Ленинградом, был универмаг, большой гостиный двор. Да он и сейчас есть. Но тогда он был практически единственным на многомиллионный град Петров. Так вот, там на галерее второго этажа регулярно выкидывали дефицит. А выражаясь современным языком, устраивали небольшими партиями сейл товаров народного потребления. Для оживления, так сказать, торговли и развития спекуляции, а по-современному – для создания возможностей рыночного ценообразования на ограниченный контингент востребованных товаров. Ведь пряников, как известно, всегда не хватает на всех. Ильюша, увидев столь значительное собрание поклонников Че Гевары, не смог удержаться – и не поприветствовать былых друзей по соцслагерам патриому эрте. Волчение было ему в ответ. Но Илья не сдавался и вскинув вверх руку сжатую в кулак, прокричал громогласно: "Вива Фиделио, вива Куба!" Народ безмолствовал. Тогда раскрыл Илья свой бездонный баул, который провёз он, не взирая на посигалец со таможенных хлехаимцев, и начал сеять разумное Доброе вечное. Полетели в толпу дешёвые стринги, тампоны, помады и прочие товары широкой потребности, сделанные в некогда братском навек Китая. И был в сей момент так одохотворён и значителен этим своим высоким предназначением на шельё Питерец, что ничем не уступал по красоте сияющим с картин Ван Гога и Милле. И расправились морщины на суровых лицах детей кубинской революции и засияли на них улыбки по-детски искренние и поначалу не очень стройно зазвучало в ответ вива а потом генетически музыкальный народ в едином порыве без малейшей фальши пропел вива комонданто вива вива как се queda la clara dan trañabre trasparen ценсия, командунте, чудеса. Немало ещё славных подвигов мог бы совершить Епитерес на острове Свободы. Но надо же было и в море Карибском поплескаться, и ласковым тропическим солнцем свои телеса, уставшие от питерской промозглой погоды, побаловать перед возвращением на родину. Дома, надев чёрный берет с звёздочкой командунте, купленный на рынке в Гаване за трепеса, потягивая сочную сигару Каиба и отхлебывая семилетний ром Гаванна Клаб, Илья жадно читал о боях Че Гевары с армией Батисты и живо представлял себя там, в горах Сьерра Маэстро или бухте Блая Херон. Текст читал Алексей Панограф.